Глава ш е с т н а д ц а т а к е т л и н уже рисовала. Она вообразила свою любимую масляную пастель. Сначала я возьму лимонно-желтый. Длинные штрихи, перемежающиеся короткими бледной охры. Потом две дуги телесного оттенка и два светло-голубых пятна. Добавим веронский зеленый. По центру в каждом поставим точку. Отлично! Что получилось? Отступи назад. Отступи и посмотри, что получилось. Мысленно Кейтлин отдалилась. Цветные линии и пятна образовали рисунок. Джойс. Несомненно, это Джойс. А потом что-то серое. Овал и линии серого цвета. По очертаниям стакан. И что-то телесного цвета держит этот стакан. Джойс держит в руке стакан. «Все готовы?» – спросила Джойс. Кейт не пошевелилась, не открыла глаз. Она сконцентрировалась на следующем объекте рисунка. Цвет кожи оливкового оттенка, потом сжёная умбра и краб для волос. Коричневый и красный слились и образовали цвет красного дерева. а м а р и с о л ь Джойс и м а р и с о л ь Джойс протягивала Морисоль стакан. «Я держу его голову!» — сказала Джойс. «Давайте! Сейчас!» Кейтлин закричала и мысленно, и вслух. «Стойте! Не делайте этого! Она с ним заодно! С з т и с о м На долю секунды она усомнилась в собственной правоте. Джойс могла дать Морисоль стакан, не подозревая, что в нем. Рисунок ничего об этом не говорил. Действие, изображенное на нем, могло так и не произойти в реальности, но его значение было ясно Кейтлин. От него исходила угроза, опасность. Он напомнил Кейт картинку, которую она видела в детстве. Ведьма подает белоснежке отравленное яблоко. Открыв глаза, она сразу поняла, что права. Джойс прижала голову Габриэля к кристаллу и не отпускала. Такой Кейт ее еще не видела. Озлобленная. «Расвилипевшая фурию!» «Она знала с самого начала!» «Она в курсе всех дел мистера Зетиса!» С отвращением подумала к е т л и н Вместе с ребятами к е т л и н пережила болезненный шок. Но ее крик вовремя достиг их сознания. Никто не коснулся кристалла. Кроме Габриэля. Раскаленные молнии и боли вернули его в реальность. к е т рванулась с места, чтобы освободить Габриэля. Робб р о с и л с я следом, но тут двери распахнулись, и в комнате воцарился хаос. Это был мистер Зеттис и его псы. Что-то с силой несущегося на полной скорости грузовика сбило Кейтлин с ног. Ротвейлер. Мистер Зеттис держал в руке пистолет. «Я разорву их связь! Разорву ее!» — кричала Джойс. все еще прижимая Габриэля к кристаллу. Роб боролся со вторым Ротвейлером. Анна пыталась отвлечь от него пса, но ее команды терялись в общем шуме. «Есть более простой способ. Убить одного из них!» — воскликнул мистер Зетис. Он прицелился в Льюиса. Кейт, как будто наблюдая за происходящим со стороны, подумала. «Так все и кончится. Никто не в силах помочь Льюису». «Никому не опередить мистера Зетиса!» Она чувствовала, как напрягся палец старика на спусковом крючке и одновременно видела общую картину происходящего в комнате. Каждая деталь, как при фото-вспышке, запечатлелась в ее мозгу. Роб и Анна борются с Ротвейлером. Льюис застыл от ужаса. Искаженное лицо Джойс над окровавленным лицом Габриэля, который только-только открыл глаза. Она ощутила, как Габриэль пришел в себя, почувствовала его боль, его гнев. Кто-то причинял ему боль, кто-то угрожал членам его сети. Габриэль нанес удар. Мистер з е т и с говорил, что телепат, состоящий в неразрывной цепи, не способен действовать за ее пределами. Но Габриэль находился в контакте с источником невообразимой энергии. Его разум вспыхнул сверхновой звездой. Прицельно он направил смертельный огонь на мистера Зеттиса, Джойс и двух псов. По телепатической сети Кейтлин смутно ощутила всполохи той силы, что он обрушил на врагов. И они даже сбили ее с ног. Мистер Зеттис рухнул, не сделав ни единого выстрела. Джойс, стоявшая за спиной Габриэля, отлетела к стене. Вцепившийся в руку Кейтлин Ротвейлер конвульсивно дернулся, как будто его ударило током. И затих. Габриэль без силы обмяк в кресле. В комнате воцарилась гробовая тишина. «Уходим», — выдохнул Роб. Кейтлин так и не поняла, как им удалось выбраться из дома мистера Зеттиса. Движущей силой был Роб. Он практически тащил на себе Габриэля. Кейт, Анна и Льюис шли, поддерживая друг друга. Кейт казалась, что н е целую вечность, спотыкаясь, поднимаются по лестнице и волокут друг друга по коридорам, но в конце концов они оказались на лужайке. На мокрой от росы траве это было восхитительное ощущение. Кейт легла и прижалась к земле, как будто только что вырвалась из огня. Первым заговорил Льюис. «Они мертвы?» — сдавленным голосом спросил он. «Собаки т о ч н о «Я так думаю», — ответила Анна. Кейтлин была с ней согласна, но не стала рассказывать о том, что видела, как кровь хлынула из глаз, носа и ушей набросившегося на нее пса. «Ну вот, мистер Зетис и Джойс...» «Я не уверена», — добавила Анна. «Полагаю, они живы». «Итак, Джойс не собиралась спасать Габриэля», — отметил Льюис. «Она хотела разорвать сеть». — сказала Кейтлин, и совсем не удивилась, что голос прозвучал осипло. Даже если бы в результате это убило нас. Габриэль казался им бесполезным, пока был связан с нами. Не спрашивайте, почему. Я все объясню позже. Джойс оказалась плохой, — с грустью п р о б о р м о т а л Льюис. э т о простая констатация факта задела Кейтлин. В ней что-то шевельнулось. Джойс была плохой. Она хотела использовать их в своих целях. Марисоль ошибалась, Джойс обо всем прекрасно знала. Знала о кристалле и без колебаний пустила его в ход. Она наверняка знала и о потайной комнате. «Господи!» – прошептала к э т л и н «Как я могла быть такой дурой? Это же ее комната, Роб! Помнишь, там были только копии, дубликаты. Мистер Зетти д е р ж и т свои бумаги здесь, а она в институте. Кейтлин с болью и нежностью прошептал Роб. Он не мог обнять ее, потому что поддерживал Габриэля. — Не надо. Это того не стоит. Кейтлин удивленно посмотрела на него и поняла, что плачет. По щекам ручейками текли слезы. Она прикоснулась к влажному лицу и тут почувствовала, как сдавила грудь. Она разрыдалась. Последний раз она так плакала, когда ей было восемь. Анна обняла ее за плечи. «Оставь ее», — сказал р о к е й нужно выплакаться». Кейт скоро перестала рыдать, и ей стало легче. Габриэль пошевелился. «На этот раз», — сказала ему р о к у тебя нет выбора. Ты на грани, а нам нельзя здесь оставаться. Ты должен принять помощь». А мысленно и это придало его словам особое значение, он добавил. «Ты только что спас мне жизнь». Я могу ответить тебе тем же. Габриэль закрыл глаза. Выглядел он ужасно. Кровь и боль исказили его прекрасное лицо. Но он умудрился прошептать с былым высокомерием. Только потому что я не могу помешать тебе. к е т л и н перестала шмыгать носом и улыбнулась. Смешно говорить в таком тоне, когда все твои стены разрушены, сказала она. Мне нравится, когда ты такой. Стены не всегда полезны. Габриэль не обратил на нее внимания. На большее в тот момент он был не способен. Роб прикоснулся к нему своими волшебными пальцами, и Кейтлин почувствовала, как энергия вливается в Габриэлю. Через исцеляющие каналы Роба, через телепатическую сеть. Она положила свою ладонь на ладонь Роба и позволила ему передать свою энергию Габриэлю. Анна и Ильюис подошли ближе и тоже прикоснулись к руке Роба, добавляя свои силы в общий котел. Они все делились с Габриэлем жизненной силой и энергией. к е т л и н чувствовала, насколько он в этом нуждается, чувствовала его страх, который скоро с м е н и л о искреннее удивление. Она поняла, что с ним никогда прежде не делились энергией добровольно. Она знала, что он испытывает, и испытывала это вместе с ним. Искрящийся свет, чистейшая вода, обновление, пробуждение от полусна и возвращение к настоящей жизни. Она чувствовала, в каком изумлении и восторге пребывают Анна и Льюис. «Я никогда не верил в пробуждение кундалини», — сказал Льюис. «Черт, я ошибался!» Анна мысленно рассмеялась и переспросила. «Пробуждение чего?» Кундалини — это древнее понятие из китайской медицины. н а п о м н ю когда-нибудь, и я расскажу. Анна, продолжая смеяться, согласилась. Напомню. А когда они все были готовы кататься верхом на тиграх и драться со слонами голыми руками, Роб отпустил Габриэля. Достаточно, — сказал он и мягко добавил. Нам действительно не следует здесь оставаться. Думаю, что Анна права. — Мистер Зеттис и Джойс живы. Надо уходить. — Ну куда? — спросила Кейтлин. Она обнаружила, что может встать и даже без труда передвигаться. Габриэль тоже уже был на ногах. — Для начала откуда? Из Сан — из Сан-Франциско, — бросил он, вытирая лицо мокрой от росы рубашкой. Даже совершив такое простое действие, как переход в вертикальное положение, он мысленно отдалился от остальных. — Этого следовало ожидать, — сказала себе Кейтлин. — Не обвиняй его. Ему необходимо личное пространство. — Разумеется, из Сан-Франциско. Но куда? Домой? Кейт задавала вопрос и понимала, что домой не поедет. Если мистер Зетти с Джойс живы, они станут ее преследовать. Теперь ей известно, чем они занимаются, и она представляет для них реальную опасность, как Марисоль. Они захотят усмирить ее. к е т л и н обожала отца, но отлично его знала. Чудесный, но непрактичный и рассеянный, он был счастлив в своем маленьком м и р к е Напевал под нос песенки и перебивался случайными заработками. Как он мог ее защитить? Он даже не поймет, что с ней случилось. и уж, конечно, не поможет разобраться во всем этом. Вернувшись домой, она только подвергнет опасности отца. Мистер з е т и с и Джойс без труда найдут ее, и тогда убьют, как и всех, кто узнает ее историю. У Кейт не возникало сомнения в том, что мистер Зейтис и Джойс знают, как избавляться от неудобных людей. У них есть связи, контакты, клиенты. Это не представляет для них проблемы. Оглядев ребят, Кэтлин догадалась, что, раздумывая о своих родных, они пришли к тому же выводу, что и она. Она чувствовала, что они в замешательстве. «Ну тогда куда же нам идти?» — срывающимся шепотом спросил ю и с «Надо их остановить. Не только мистера Зетиса и Джойс, но всех, кто в этом замешан. Есть и другие. Например, та судья». Мы должны найти способ остановить их всех. У Кейтлин перехватило дыхание. Она посмотрела на Роба. Да, она любила его, но сейчас... Сейчас она думала только о том, как спастись самой и спасти друзей. Роб заглянул ей в глаза. «Если мы их не остановим, — сказал он, — они попытаются сделать это снова, с другими ребятами». Роб рассчитывает на нее. Он ей доверяет, и, конечно, он прав. — Это так, — согласилась к э т л и н Мы не можем допустить этого. — Точно, — присоединилась к ним Анна. Последовала короткая пауза. — О, черт, я с вами, — сказал Льюис. Все посмотрели на Габриэля. — У меня и дома-то нет, — усмехнулся он. «Куда — Куда-куда, а за решетку я точно не вернусь. — Тогда пошли с нами. предложил Роб. «Вы сами не знаете, куда идти». «Возможно, я знаю», — сказала Кейтлин. Все повернулись к ней. Я просто подумала. Даже не знаю, почему мне пришло это в голову, но... «Вы помните тот сон, в котором мы были вместе?» Все кивнули в ответ. «Так вот, что если... то место существует в реальности?» Когда я задумываюсь, у меня возникает чувство, будто это так. Ни у кого больше нет такого ощущения. Все засомневались, кроме Анны. Анна нахмурилась. Знаешь, сказала она, у меня было такое ощущение. Во сне. Тот берег выглядел вполне реальным. Он очень напоминал побережье в моих краях, на севере. У меня даже возникло чувство, что это место мне знакомо. «И тот белый дом...» «Подожди», — перебила к е т л и н «Дом! Белый дом!» Ее мозг лихорадочно заработал. Где-то еще она уже видела белый дом в мыслях, когда Джойс тестировала ее с этим кусочком кристалла. к е т л и н так и не запечатлела тот образ, он моментально исчез. Но она вдруг почувствовала, что может восстановить его. «Не думай, рисуй». п у с сознание рисует за тебя. Из-за недавнего контакта с кристаллом или просто от отчаяния, но ее разум начал рисовать. Легкими и плавными линиями, энергичными и решительными штрихами. Ей даже не надо было задумываться, какой цвет выбрать. Цвета появились сами и сложились в рисунок всего за несколько ударов сердца. Белый дом. Красные розы у порога. Одинокий, но удивительно красивый дом. И лицо в окне. Лицо цвета ж ж е н о г о сахара с узкими глазами, обрамленное вьющимися каштановыми волосами. Это тот человек, который напал на нее? Было ли это нападением? Он схватил ее и попытался что-то сказать, когда она ждала Джойс. И за институтом он тоже ее схватил. А она его ударила. И тогда он заявил, что у нее нет чувства опасности, и она совсем не хочет думать. Теперь она думала, этот человек был в ее сне, и он показывал ей картинку. Сад, кусты роз, фонтан с кристаллом в центре. Тогда она не поняла, что это кристалл. Но после того, как увидела жуткий кристалл в доме мистера з е т и с а сразу вспомнила о том на картинке. Кристалл в розовом саду не выглядел мерзким. Он был чистым и прозрачным. без торчащих в с т о р о н у отвратительных отростков. Что делать? к е т л и н не знала, но все же постаралась объясниться с ребятами. Когда она закончила, никто не проронил ни слова. «Итак, мы идем за своими снами», — нарочито, высокопарно произнес Габриэль и скривился. Но Кейт почему-то понравились его слова. «Да», — сказала она и улыбнулась Габриэлю. и посмотрим, куда они нас приведут. «Куда бы они ни вели, мы идем вместе», — добавил Роб. к е т л и н посмотрела на Роба. Она смертельно устала, у нее почти кончились силы, и она понимала, что главная опасность ждет их впереди. Они понятия не имели, куда ехать, и самое главное, как. Но почему-то это казалось неважным. Они были живы, они были вместе. А когда Кейтлин взглянула в золотые глаза Роба, то поняла, что все будет хорошо. Конец книги.